Глава 36. Моя новая камера заключения оказалась не такой роскошной и комфортной, как спальня в королевском замке. Но все же комната была довольно просторной и обставлена неплохо. Правда, темные стены и громоздкая мебель смотрелись мрачно, однако выбирать не приходилось. Ладно, еще барон не засадил меня в какой-нибудь подвал. А ведь мог бы. Портьеры, скрывавшие окно, были парчевыми, правда, сильно потускневшими, так что узор на них стал почти неразличимым. Как и можно было ожидать, на окне красовалась решетка. Наверняка эта комната и прежде предназначалась для пленников. Вид из окна оказался так себе, на унылый двор с несколькими деревьями и хозяйственные постройки. В общем, не на парадный вход в замок. Зато в моем распоряжении имелась целая ванна, в которую можно было попасть через низкую неприметную дверцу. Повезло, что цивилизация докатилась не только до королевской резиденции. Внутри все – раковина, ванна, унитаз – было черное, из чугуна, да еще и с какими-то устрашающими орнаментами. Вместо обычного крана – мелкий чугунный дракончик с распахнутой пастью. Спасибо и на этом. Едва я успел привести себя в порядок и одеться, как снова явился барон. Пришел в сопровождении странного типа. Одеждой тот напоминал слугу, но внешность у него была совсем уж нестандартная. Длинные темные волосы гладко зачесаны, стянуты в хвост, а на лбу с небольшими залысинами отчетливо виднелись бурые наросты. Да, это были рога. Не особо длинные и мощные, но все-таки... С рогатыми личностями мне даже на новогоднем балу не довелось столкнуться. И вот такой сюрприз. Рогатая личность держала в руках серебряный поднос, уставленный посудой. Руки, к счастью, были в перчатках, а то неизвестно еще, что у него там за конечности. — Приятного дня, дорогой принц! — сказал барон. — А это ваш новый слуга Кербат. «Если что-то понадобится, позвоните, и он тут же появится, или я сам навещу вас лично». Барон кивнул на шнурок, висевший на стене возле кровати, и обернулся к кербату. «Поставь поднос на стол!» Тот исполнил приказание. «Честно говоря, я хоть и проголодался, но аппетит при виде нового слуги сразу пропал. Уж очень отталкивающий тот выглядел». «Не судите по наружности, принц!» – добавил барон. «Кербат – идеальный слуга, преданный и исполнительный, а самое главное не мой. Ничего лишнего не сболтнет. В стародавние времена его соплеменники населяли эту территорию, до тех пор, пока не пришли первые люди и не образовалось Снежное Королевство. «Теперь таких, как Кербат на все королевство осталось не больше десятка. Это редкостное и ценное создание природы. Я могу быть вам еще чем-нибудь полезным?» «Долго вы собираетесь держать меня в заперти?» «Я же объяснил, пока не дадите согласия участвовать в общем деле. И тогда все изменится!» — Но, надеюсь, ваше пребывание у меня в гостях окажется приятным. — В любом случае. А теперь позвольте удалиться. И он удалился, не дожидаясь позволения. А я остался с этим чудо-природы, которое с невозмутимым видом сервировало завтрак. Потом Кирбат поклонился, выдвинул стул так, чтобы удобнее было сесть за стол. Отступил в сторону. — Ты правда не умеешь разговаривать? Спросил я его. «Наверное, это бездушно лишний раз напоминать Кирбату о его недостатке». «Но...» Он кивнул. «Но ты ведь все понимаешь». «Еще один кивок». «А, например, сможешь передать письмо, если я попрошу?» На этот раз он отрицательно покачал рогатой головой, потом низко поклонился. Серые глаза с белесыми ресницами и выпуклыми веками внимательно посмотрели на меня. Мне показалось, что он пытался извиниться за отказ. Но да, ведь и так понятно было, что преданный слуга барона не разбежится помогать пленнику. Я и сам не надеялся особо, конечно. Может, позже еще разок стоит попробовать. Завтрак был вкусным. Запеченная оленина под сливочным соусом. Обжаренный картофель, кофе и пирожное. По крайней мере, голодом меня морить явно не собирались. Я только сейчас обратил внимание, картофель здесь выращивали, а ведь в Европе он появился гораздо позже образования Снежного Королевства. Хотя ведь связь с внешним миром была, торговля шла, поэтому ничего удивительного, что когда-то завезли клубни». Пока я завтракал, Кербат стоял возле стола, перекинув салфетку через локоть. Потом он собрал посуду и вышел из комнаты. В одиночестве стало совсем скучно и уныло, и неизвестно было, сколько еще предстоит скучать. Я подошел к застекленному шкафчику в углу, наугад вытянул одну из толстых книг, стоявших на полке. Темный кожаный переплет... Остатки золотого тиснения на корешке, металлические уголки. Я чихнул от поднявшейся пыли. Книжка оказалась рукописной. До да чего же терпеливым был ее автор, который аккуратно заполнил столько страниц. Это было что-то вроде дневника, переплетенного как настоящая книга. Управляющий замком на досуге записывал мелкие происшествия, сплетни и новости со всей округи. Обрывки из истории рода баронов Эрцен. Свои наблюдения за погодой. Самого управляющего звали то ли Гольц, то ли как-то подлиннее. На его имени, поставленном на первом листе, виднелось пятно. Стиль записи был, естественно, старинный. Однако, если как следует вчитаться, смысл улавливался. Я долистал книгу примерно до середины, ничего интересного не нашел. Но тут попалась картинка с рыцарем и странным существом с длинными волосами, которые закрывали этому существу все лицо. История, записанная следом, называлась «Бедный рыцарь и болотный туман». После того, как отец рыцаря Веринга из Крастенвиля отошел в мир иной, рыцарь унаследовал всего ничего только заржавелый меч, который пролежал на чердаке не один десяток лет. А ведь когда-то тот принадлежал прадеду Велинга, славному воину. Два следующих поколения вели мирную жизнь, занимались сельским хозяйством, меч оказался никому не нужным. Отец Велинга вспомнил о мече перед кончиной, когда пожелал хоть что-то завещать младшему сыну. Старшему перешли дом и земля, Средний получил сундучок со звонкой монетой, а младшему досталось, что осталось. С братьями Веллинг с детства не ладил, поэтому решил с ними распрощаться и отправиться искать счастье куда подальше. В то время войско барона Эрцена почти превосходило королевская, и платили наемникам исправно. Можно было выслужиться и покрыть себя славой в боях. Что еще нужно отпрыску некогда славного, но захудалого рода? Рыцарь набил скромными пожитками кожаную сумму, прихватил немного денег в дорогу, велел кузнецу как следует наточить меч. Оруженосец нашелся быстро, товарищ по детским играм, деревенский парень, которому было лень пахать землю. В одно прекрасное утро рыцарь сел на свою лошадь Оруженосец взгромоздился на свою клячу, и они бодро двинулись в путь. Путь лежал через незамерзающие болота. Сначала все шло отлично, но потом уже в самом сердце болота начались неприятности. Сперва кляча оруженосца чуть не завязла в трясине, которая скрывалась под ковром из зеленой травки, потом вдруг начал собираться туман. Он стелился под ногами, Поднимался выше, лез в глаза. Сквозь пелену тумана прозвучал скрипучий голос. — Что ты позабыл в моих владениях, рыцарь? Убирайся во свояси, пока не поздно! — Это же сам правитель болот! — прошептал оруженосец. — Давай-ка и впрям уберемся отсюда. Лучше с ними связываться. Рыцарь гордо вскинул голову чтобы я, правнук знаменитого Веринга-старшего, отступил перед жалкой болотной нечистью? Не будет такого никогда!» Не успел он договорить, как густой туман скрыл все вокруг. Рыцарь не видел даже собственной руки, не говоря уж об оруженосце Лошадь, которую он вел под устцы по тропе, испуганно метнулась в сторону. От неожиданности рыцарь упустил ее. Долго бродил по болоту, искал лошадь, звал оруженосца. Но тот словно провалился. Лишь скрипучий хохот правителя болот слышался время от времени. Рыцарь уже выбился из сил, когда оказался перед зданием, стены которого состояли из клубящегося тумана. Туманная дверь приветливо распахнулась. Терять рыцарю было нечего, и он шагнул внутрь. Поднялся по лестнице, ступени которой раскачивались и прогибались, прошелся по запутанным туманным коридорам. Добрался до комнаты, где за столом он тоже был весь из плотного тумана. Сидела молодая женщина, укутанная в призрачный плащ. Рыцарь, хоть и устал как собака, вежливо поклонился и приветствовал даму по всем правилам этикета. — Скажи, прекрасная хозяйка удивительного замка, как мне выбраться из болота на твердую землю? Твое лицо настолько лучезарно, что ты должно быть добра и великодушна. Не откажись указать дорогу заплутавшему путнику. — Ты ошибаешься, дорогой путник, — ответила она. — Я здесь такая же гостья, как и ты. Присаживайся за стол. «Раздели со мной трапезу, отдохни. А потом решим, как тебе помочь». Рыцарь, ничего не евший с утра, не заставил себя долго упрашивать. Тем более, что явства на столе были не призрачными, а вполне обычными и соблазнительными. Увы, его ожидало разочарование. Кусочки Жаркова никак не желали цепляться на серебряную вилку. Фрукты моментально выскальзывали из рук, а румяный пирожок сбежал на другой конец стола. «Как это понимать, прекрасная дама?» — спросил обескураженный рыцарь. В ответ вместо мелодичного женского голоска прозвучал уже знакомый скрипучий голос. «Кое-кому пора понять, что незваным гостям здесь не рады!» Пряди длинных пепельных волос взметнулись, закрыли лицо незнакомки сорвались с головы и рассыпались по всей комнате. За столом теперь сидел темный призрак. Он захохотал и хлопнул в ладоши. Нежная белая кожа, которая еще оставалась на руках, треснула и облетела, словно клочки рваных перчаток, приоткрыв длинные скрюченные пальцы. «Правительня замерзающих болот» — это был, несомненно, он — Продолжал потешаться над обманутым рыцарем. Правитель веселился от души, если только у него имелась душа. Сложно сказать, что тут было забавного, но у болотных жителей свои представления об остроумии. Рыцарь оскорбился и бросился на правителя с кулаками. Меч остался подвешенным к седлу. Скорее всего, рыцарю бы не поздоровилось, однако вступить в схватку он не успел. Внезапно почувствовал сильный удар в затылок, и все вокруг потемнело. Когда очнулся, то сплошного тумана уже не было, лишь его остатки расползались на земле. Сам рыцарь сидел на относительно сухом месте, рядом стоял оруженосец, а чуть поодаль, к чахлому болотному деревцу, были привязаны лошади. Выяснилось, что оруженосец тоже долго бродил по окрестностям. В конечном итоге набрел на туманный замок, вот только попасть внутрь не смог. Оруженосец долго горланил под стенами замка в надежде, что рыцарь угодил туда и вот-вот отзовется. Потом с досадой подобрал тяжелую корягу и запустил в стену. Именно коряга и настигла рыцаря, а туманный замок рассеялся сам собой. К счастью, голова у рыцаря была крепкая, коряга ей не слишком повредила. Можно было снова отправляться в дорогу. Шишка на рыцарском затылке зажила уже через пару дней. Больше никаких опасностей на пути не встретилось. Они благополучно прибыли во владение барона Эрцена. Рыцарь поступил в войско и показал себя самой, что ни на есть лучшей стороны в сражениях. А оруженосец через некоторое время отказался от военной службы и устроился помощником повара в замке. На досуге он любил рассказывать о своих похождениях на войне и о храбром рыцаре Веллинге. Частенько вспоминал историю о болотном тумане. «Сам я ее услышал, когда однажды вечером зашел на кухню, где прислуга собралась за ужином». На этом запись оборвалась, а управляющий переключился на свои прогнозы на урожай пшеницы. «Надо же, я никак не мог подумать, что у себя на болоте призрачный правитель такой неприветливый!» «В королевском дворце он был сама любезность».